Глава седьмая. Ну все, мы пошли, сказал я и задраил люк. Внутри моя лодка выглядела очень странно. Чего стоило хотя бы свечное освещение? Свечи стояли в длинных стеклянных колбах, открытых сверху. Более глупые идеи для освещения замкнутого, герметичного пространства и представить сложно, но у нас было вот так. При условии принудительной вентиляции лодки это будет работать. Янис, по счету три. Раз, два, три. Мы с сыном Дукаса одновременно открыли два вентиля по бортам лодки, и в балластные цистерны начала поступать вода. Мы с молодым греком переглянулись. Погружение началось. Рядом с вентилем я закрепил примитивный, но работающий капиллярный глубиномер. Моя отдельная головная боль. Без определения глубины погружения затея с подводной лодкой просто опасно. Когда прибор показал 50 ярдов, я скомандовал Янису, и мы перекрыли вентили. Теперь нам нужно проплыть около Кабельтова. Усевшись в кресло, перед которыми были закреплены педали привода, мы с энтузиазмом принялись их крутить. Едва лодка вышла из-под корпуса переоборудованной шхуны Дукаса, как надобность в свечах отпала. Стояло солнечное флоридское утро 2 января 1805 года, и остеклённый нос и верхняя часть кормы лодки давали достаточное количество света. Вчера мы, после недельного плавания, подошли к архипелагу Кей-Вест, самой южной точке будущего штата Флорида. Здесь больше 150 лет назад затонуло несколько испанских золотых галеонов. Именно их сокровища и являлись настоящей целью моего прибытия во Флориду. Последний раз я был в этом месте за неделю до переноса души. Мы с моей сербской подружкой здорово провели здесь время, наплавались, назагорались и побывали на занимательной морской экскурсии. Это помимо других, более интересных развлечений. На экскурсии нам показали место крушения корабля, с которого в 80-х годах 20 -го века подняли несколько сундуков сокровищ общей стоимостью несколько сотен миллионов долларов. Я тогда даже нырнул с аквалангом и посмотрел, что к чему на месте — Поначалу ничего интересного, кроме заросших водорослями обломков и парочки старинных пушек я не увидел. Но затем, чуть в стороне, нашел на дне слиток из трех серебряных песа, чеканки 1600 года. Это в 2015 году было огромной удачей. И вот спустя пять месяцев и отмотав календарь на двести с лишним лет назад, я снова здесь, увлеченно кручу педали в подводной лодке, место которой скорее в каком-нибудь стимпанковском аниме, а не в реальном мире. А ничего тут. Красиво. Рыбки яркие, кораллы, морские звезды и прочая живность. Лодка шла вдоль дна, до которого оставался примерно ярд. Вчера, встав на якорь, мы первым делом промерили глубину, получилось 19 ярдов, а погрузились мы на 18. Будем надеяться, что дно на нашем маршруте не будет подниматься слишком уж резко. Сейчас наш хуни Савелий, Стефан и Гектор с эхилесом, не покладая рук, работали с насосами, обеспечивая постоянную циркуляцию воздуха в лодке. Он воздух поступал и откачивался с помощью двух резиновых шлангов, которые тянулись от лодки к кораблю, словно пуповина. Достаточно верное сравнение. Если что-то случится с этими шлангами, то мы просто умрем. Вернее, не умрем. Конечно, наденем маски и ласты, откроем люк и просто всплывем на поверхность. Но вот лодка погибнет. Впрочем, этого не произойдет. Постучим по дереву, благо его тут много. И вот мы на месте. Сквозь ячеистые остеклённый нос лодки виднелись обломки галеона. Теперь начиналось самое важное. У нас всего три часа на поиск сокровищ. Наш хуни должны видеть, что толстенный канат, соединяющий лодку с кораблем, прекратил разматываться. Значит, мы на месте. Дукасы и сотоварищи подождут три часа и начнут подтаскивать лодку обратно. Без них мы сами не вернемся. Лодка будет лежать на грунте из-за принятой забортной воды не взял инструменты, надел маску и ласты. Маска соединялась дыхательным шлангом с лодкой и имела трубку для выхода углекислого газа. Этакий облегченный вариант водолазного снаряжения. Затем он перешел в нос лодки, а я закрыл за ним герметичный шлюз. Когда створки с резиновыми прокладками плотно сомкнутся, он должен будет открыть нос лодки. Створки раскрываются в обе стороны и приступить к поиску. На случай, если там будут тяжелые предметы, типа сундуков, у меня имелась ручная лебедка. Лодка встала на грунт, значит, Янис открыл отсек. Потянулись томительные минуты ожидания. Пару раз Янис подавал мне сигнал, и я что-то затаскивал в лодку. Наконец, когда до конца отпущенных нам часов оставалось всего пять минут, он забарабанил по переборке, давая сигнал, что все в порядке. Я облегченно выдохнул и взялся за насос. Всю дорогу обратно я буду очень нудно откачивать воду из носового отсека. Я Янец займётся тем же самым». Лодка вздрогнула, и мы отправились в обратный путь. Дорога до шхуны заняла вдвое больше времени, чем до места крушения глиона. Нас притащили обратно в районе трех часов по полудню. Конечно, мы не откачали воду из носового отсека до конца. Это и не планировалось. У нас была предусмотрена откачка воды команды шхуны через хитрую систему шлангов. И ещё через полчаса я смог, наконец, открыть шлюз и впустить мокрого, но довольного собой Яниса обратно. А еще через 20 минут лодка всплыла внутри корпуса шхуны. Общими усилиями мы подняли лодку на борт и достали добытое. А затем началось самое интересное — подсчет трофеев. А трофеи по-настоящему впечатляли. 250 килограммов золота на почти 200 тысяч долларов. 104 тысячи испанских золотых дублонов, еще 400 тысяч. И, наконец, самое главное — шесть сотен колумбийских изумрудов, лучших в мире. Стоимость камней невозможно оценить даже приблизительно, понятно только, что очень много — миллионы долларов. Все это было грузом для испанской короны. На закуску остались личные вещи безвестного испанского гранда, а именно драгоценности — три десятка ювелирных украшений из золота и серебра, инкрустированных камнями. Особенно впечатляло одно колечко с десятикаратным изумрудом. В мое время на полмиллиона бы оно потянуло. Тут же тысяч на двадцать пять. Экспедиция увенчалась полным, даже, можно сказать, оглушительным успехом. Сколько точно мы взяли, станет понятно позже и уже не во Флориде, Тут сейчас даже банков нет, а к ростовщикам, менялам и местным ювелирам обращаться смысла нет, так что отложим камушки и большую часть золота до прибытия на Кубу. Спасибо тебе, архипелаг Кейвест. На твоих скалах, конечно, погибло много ни в чем не повинных испанских моряков, но нам, грех жаловаться, подняли мы даже не десятую долю того, что скрывают окрестные воды. Но заниматься поисками всего остального нет ни времени, ни самое главное возможности. В XX веке сокровища того же знаменитого галеона Аточа искали с помощью самого настоящего подводного пылесоса, просеяв тысячи и тысячи тонн песка на дне. Я, возможно, сюда еще вернусь, но потом. Подняв для безопасности американский флаг, мы пошли домой. Пираты тут есть, и они активны. Правда, большинство из них американцы, и на своих нападают крайне редко. Плавание до Сент-Августина прошло достаточно спокойно. Мои усовершенствованные пушки не понадобились. Один раз, правда, на горизонте показался корабль подозрительного вида. Мы было заволновались, но скоро заметили еще один парус, а затем еще Мимо нас прошел целый испанский караван в сопровождении четырех фрегатов. Естественно, что пиратов, если это были они, и след простыл. 11 января 1805 года стала очень важной датой для Сент-Августина. Еще никогда в его гавань не входило судно с таким дорогим грузом на борту. Правда, знало об этом только очень ограниченное количество людей, а об истинной ценности нашего груза догадывался только я один. Пока мы шли домой, у меня состоялся очень интересный разговор с Савелием, и, что характерно, начал его он. «Большой ты куш взял, барин, как есть большой. Что есть, то есть, Савелий. Не переживай, ты тоже в накладе не останешься». «И слава богу, спасибо тебе, барин». Хотя я что, я человек маленький, мне много не надо. А вот на что тебе такие деньжищи? Интересный вопрос, как на что? Теперь совсем другая жизнь начнется. Начнем по-настоящему большие дела воротить. Вот-вот. Смотрю я на тебя, барин, и не понимаю, зачем тебе это. Ты же человек небедный. Денег с этой твоей резины тебе и так до конца жизни хватит. Но не сидится тебе на месте. Суетишься, придумываешь что-то. Вон целую лодку под водой плавающую построил. Мы-то поначалу со Степкой над тобой, барин, смеялись. Ишь, мол, чего удумал? Люди все ж таки не рыбы, чтобы под водой плавать. А он вон как повернулась И знаешь что? Савелий взял паузу, набил трубку, раскурил и глубоко затянулся. Выпустив дым в ночное небо, он продолжил. Я так думаю, ты эту резину придумал, чтобы лодку построить. А лодка тебе нужна была, чтобы сокровище со дна морского поднять. Но почему мы их нашли? Море большое... Но мы же специально тут на якорь встали. Знал ты, барин, куда идти за сокровищами? Убей меня, бог. Знал ты. Вот только откуда? Твою мать. Прав был этот греческий священник, отец Михаил. Умный-то я умный, а всё-таки дурак. Действительно, откуда я мог знать, где этот галеон затонул? Попал ты, Гамильтон, как есть попал. И что ж ты по этому поводу думаешь? Спросил я его. А я пока ничего не думаю. Понятно только, что эти деньжища тебе не для развлечений нужны. И кафтанчик на тебе плохенький, и бабу ты себе нашел так себе, смотреть не на что. На тебя посмотришь и не скажешь, что богат ты теперь, а крест какой-нибудь. Зачем сокровище то тебе, барин? Савелий, а ты свою деревню Вологодскую помнишь? Ну, допустим, помню. И как хорошо там люди живут? Ну, плохо. А тебе что с того? А тут люди хорошо живут? По-разному. Не сказать, чтобы сильно лучше. Вот. А могут и там, и там жить лучше. А деньги-то эти при чем тут? Увидишь, с их помощью можно многое сделать. Большая дорога с первого шага начинается. Ну, посмотрим, барин, куда тебя эта дорога приведет. Савелий, а это только ты такие вопросы задаешь? Конечно, нет. Все так же думают. И Стёпка, и Арапа эти твои, и Дука с Рыжим. С каким таким Рыжим? Да с Барри твоим. «Все видят, что что-то с тобой случилось после того выстрела, о котором мне Дукас рассказал. И что же думают по этому поводу широкие народные массы? эй богу барин, вот ты вроде по-русски со мной говоришь, но так, что я тебя не понимаю. Что народ думает, я спрашиваю? А ничего не думают. Изменился ты, но в лучшую сторону. Вот что». Да уж, интересно у меня состоялся разговор с этим вологодским хитрованом. Я снова прокололся, теперь уже по-крупному. Если бы кто-то в моем окружении оказался хоть с малейшей гнильцой, лежал бы я уже на дне этого ласкового моря с перерезанным горлом. Ладно, что сделано, то сделано. добытое сокровища мы под покровом ночи перевезли в поместье, и хранится они будут в медицинской лаборатории. Доступ туда все равно есть только у меня. Все участники получили премию от 1000 долларов рядовым членам экипажа до 3000 Дукасу. Грек тут же потратил и свою долю, и долю сыновей на товары и две новые шхуны, на одной из которых ушел в Нью-Йорк. Капитаном второй шхуны стал его средний сын, Панайотис. Янис, впечатлившись нашими подводными приключениями, остался при мне. Милая, ты же говорила со своим отцом обо мне, спросил я Селию. Девушка подняла голову с моего плеча и ответила: Конечно, говорила. И что он тебе сказал про меня? Что дух в тебе Очень силен, намного сильнее, чем весь народ семинолов. И все. И что сила этого духа со временем будет гореть все сильнее и сильнее. Скоро это пламя станет таким, что если я буду с тобой, то сгорю без остатка. Не понял, юная Леди, вы меня бросаете. Девушка посмотрела на меня удивленными глазами и жарко поцеловала. Через полчаса мы продолжили этот разговор. Нет, конечно. Как я могу тебя бросить? Ты меня спас дважды. Это пламя сожжет меня не завтра. И даже когда оно разгорится, я все равно останусь рядом. Греться от этого огня». Я поцеловал девушку и встал с постели, чтобы одеться. Завтра с утра мне предстояло снова ехать в Сент-Августин. Дерри Медиус прислал письмо. Он перекупил нужный нам фрегат и приглашал мне полюбоваться на этого красавца и принять участие в найме части команды. Капитана, первого и второго помощников и еще нескольких ключевых офицеров. От таких приглашений не отказываются, поэтому завтра Панайотис уходит в свой первый самостоятельный рейс в качестве капитана. На своей новенькой шхуне «Свободная лада» он доставит меня на Кубу. И это значит, что мне надо сейчас дать указание Барри и Тому, отобрать парочку изумрудов поскромнее и вообще подготовиться. Второй раз за неделю я в море. Свободная лада оказалась очень ходкой-шхуной, и мы держали скорость в 12 узлов. Неплохо, насколько я понимал. На этой крошке тоже стояли пушки с моим порохом и ядрами. Я надеялся, что и сейчас нам они не понадобятся. Но, видимо, пришло время для испытаний в боевых условиях. На горизонте показались три каких-то корабля, и новоиспечённый капитан прильнул к подзорной трубе. Понаетесь долго смотрел в нее, а затем передал мне и сказал... Похоже, это пираты, мистер Гамильтон, идут галсами нам наперес. Мы можем от них уйти? Я не уверен, сэр. У отца наверняка бы получилось. Парень мрачнел на глазах. Я хлопнул его по плечу и сказал: Не дрейфь, все хорошо будет. На свободной ладе установлены 10 орудий, шесть моих 14 фунтовок, по 3 с каждого борта и 4 трех фунтовки на поворотных лафетах, по две на корме и носу. Для шхуны вооружения по количеству стволов недостаточное. Сейчас редко ставят меньше 10 пушек. Но тут все дело в качестве этих самых пушек. А по качеству, дальнобойности, разрушительной силе и скорострельности мои крошки любому фору дадут. Не прям любому, конечно. Пушки втрое большего калибра и стреляют дальше, и делают больнее. Но их у пиратов просто не может быть. Так что я был относительно спокоен. Чего нельзя сказать о юном капитане и его команде. Панайоти шевелил губами, наверняка молился. На лицах команды застыло примерно одно и то же выражение. Страх, смешанный с паникой. В общем, моральный дух моих греков на недопустимо низком уровне. «Значит так, парень», — подчеркнуто, спокойно сказал я сыну Дукаса. «Мне не важно, каким бортом ты к ним встанешь, хоть левым, хоть правым. Главное, чтобы когда до этих любителей отнять и поделить осталось 20 кабельтовых, на них смотрели 14 фунтовки». Понял? Да, мистер Гамильтон. Вот и хорошо. Я пошел к канонирам. Сказав это, я хлопнул парня по плечу и спустился с капитанского мостика на палубу. Матросы уже открыли пушечные порты и сейчас банили стволы пушек. Да, это точно пираты. И дело даже не в том, что у них за флаг. Никакого черепа с костями там, конечно, не было. Вполне цивильный американский флаг. Просто носы кораблей заволокло дымом, прогремели выстрелы, и три ядра небольшого калибра врезались в воду по нашему курсу. Нам недвусмысленно намекали, что сейчас будет. Я в эти игры играть не собирался. Шхуна повернула, встав к непрошенным гостям правым бортом. Пушки были заряжены, и канонеры ждали моей команды на открытие огня.